Между участками Валерии Буровой и кузиной тёти Любы забор имелся, но чисто условный, добрососедский, и перемахнуть через него костяну трудов не составляло. А псу не составляло трудов просочиться между рейками штакетника, где они малость расшатались. Возможно, Лера и возражала бы против таких собачьих визитов. Но только для полноценного протеста надо было строить другой забор, высокий и мощный, а ей никогда не хотелось отгородиться бетонной стеной от тёти Любы. Но с двух других сторон основательная ограда имелась, и Леонид и Валерия не до такой степени были открыты в социуму, чтобы испытывать кайф от его неусыпного оба. Тут вам не театр. И Лёня с Лерой вам не на сцене. Когда они решили жить вместе, стал вопрос об обустройстве участков, а вернее, одного большого теперь уже совместного участка. Хлипкую ограду, которая раньше отделяла сопряжённые территории, спора разобрали Воропаевские гвардейцы, заскочившие Панкратовку на пару часов. Однако снести свой типовой коттедж из бруса, чтобы вместо него возвести просторный кирпичный особняк с высокой крышей, сверкающей красноватой медью, Валерия не согласилась. Ей слишком нравился ее домик. К тому же Бурова гордилась тем, что деньги на коттедж заработала сама. Леонид не стал упираться, а придумал вырыть на свободном пространстве своего бывшего участка пруд и запустить туда ротанов и карасей. Рядом с прудом поставить просторную беседку из сосны и соорудить из природного камня жаровню. Идея Валерии пришлась по душе, и когда пруд был вырыт, а беседка возведена, Она высадила по берегу водоема несколько ивовых кустов, засеяла лужайку белым клевером и заказала через интернет диван-качели и несколько шезлонгов, которые весьма удачно вписались в интерьер. Понятно, что все эти преобразования не остались незамеченными и разогрели без того жаркое любопытство соседей. По периметру вырос добротный забор, однако со стороны тети Любы периметр остался незамкнут. С появлением у Любови Матвеевны стаrctxой козы, тому же прыгучей, как баскетбольный мяч, ситуация обострилась, и Лера начала подумывать не занять ли все таки круговую оборону. Но проблема разрешилась сама собой и почти без лериного участия хотя началось всё трагично майне понравилась ива понравилась в прикладном а не в эстетическом смысле та самая ива которая предназначалась лерой для украшения берегового ландшафта пруда и всего участка комплексе. Валерия злилась на козу, злилась на соседей и очень жалела нежное трепетное растение, которое терзала ненасытная скотина, отрывая себе на прокорм целые ветки. Лера не успела пожаловаться тёте Любине ее животное, поскольку произошел инцидент напрочь отбившей охоту Майки приближаться к соседскому пруду в очередной набег, ставший для нее последним, коза решила полакомиться более сочными с ее точки зрения листьями и не раздумывая ступила в воду возле берега было совсем не глубоко, козе по колено, но каменисто Леонид устелил набережную водоема как подводную, так и надводную полосу речной галькой, среди которой попадались довольно крупные экземпляры, почти валуны. Зайдя в воду, Майка вполне ожидаемо застряла копытом щели между камнями, Подергавшись туда-сюда, принялась истошно блеять. Когда помощь в лице Валерии и тети Любы подоспела, Майка уже основательно измучилась от страха и холода, а потом она схлопотала от тети Любы хворостиной. Она понимала, что хозяйка ее и пальцем бы не тронула, как не злыдня соседка, перед которой тётя Люба милахвостом. Но хозяйка решила продемонстрировать что наказание козу настигло так сказать в качестве извинений и морального для злыдни удовлетворения тёте Любе у Майны претензий не возникло а вот Валерию с тех пор казав всерьез не взолюбила однако набеги с тех пор закончились алере говоря по правде Было наплевать, какие чувства к ней питает соседская коза. Вот тугрик ей нравится, хотя шалопай и прохвост отменный. Салют, креветка, фамильярно поприветствовала она пса, собираясь потрепать его по жесткому загривку. Однако тот, увернувшись от руки, проскакал по ступенькам крыльца, И не задерживаясь ни секунды, напрянюхаться и осмотреться, прорвался внутрь дома, зацоков когтями по дощатому полу. Сейчас он что-нибудь у тебя стырит, радостно предрек Костик, а Валерия, охнув, поспешила вслед за тугриком, рассчитывая пресечь любую попытку хулиганства или кражи. Однако тугрик уже мчался на форсаже обратно, держа в клыках что-то небольшое, продолговатое и белёсое. Ему такая игра нравится. Сейчас люди начнут за ним гоняться, но двуногим за ним не поспеть. Хорошо бы добычу в нычку заховать, кладовую пополнить. У Тугарина было имущество. И это ему было приятно. Он уже владел отчётником из синей пластмассы, розовым махровым полотенцем, несколькими разноцветными резиновыми перчатками и одной белой нитью, детским сдувшимся мячиком и ковриком для компьютерной мыши, который он стянул аж у самого хозяина. Он бы вернул коврик хозяину, Тугарин не настолько жадный, но необходимость отпала, поскольку Константин принес откуда-то другой, напрасно проискав пропажу по всему дому и не догадавшись заглянуть под дощатый поддон в темном углу цокольного этажа, за ящиками с пустыми стеклянными банками и поленницей дров приготовленных для растопки. Угрик перехватил свою ношу покрепче, малость придушив клыками, и она поддалась, теряя форму, но это несущественно. Главное добежать в безопасное место, не выпустив добычу из пасти. Потом в спокойной обстановке он решит ее судьбу. Прибрать ли в кладовочку прочим сокровищам или от души развлечься плыками и когтями растерзав на мелкие фрагменты сурово рыча и подгавкивая только делать это нужно подальше от дома а то тётя Люба если застукает устроит вынос мозгов но тут ему на спину обрушилось что-то большое и шуршащее, оказавшееся полупустым рюкзаком, который не расположен к тугриковым шуточкам, Валерия мощным броском запустила в удаляющуюся жёсткошерстную спину. Не ожидавший такого неспортивного поступка, Тугарин несалидно припал к земле поцарапав когтями утоптанную дорожку. Прием, который использовали люди, показался ему настолько оскорбительным, что он с обиды выплюнул трофей и не повернув морды в сторону команды противника, потрусил к штакетнику с видом аристократа, осмеянного чернью. Валерия со вздохом подобрала с земли рюкзак и измятый флакон с гелем для душа. В ответ на поспешное Костикова, ну пока, кивнула в его спину. Костик ретировался, внезапно вспомнив, что ему еще нужно искать по соседям сигареты. Лакону здорово досталось, но гель уж очень был хорош. Валерии было жаль его выбрасывать, брезгливо держа потерпевшего большим и указательным пальцем. Она направилась в душевую, отмывать от собачьих слюней средства личной гигиены. Под струей воды флакон стал чистым, но уже не таким гламурным. Лери сделалось обидно. Этот гель она специально покупала для себя, и не в каждом магазине его можно было приобрести, и не в каждой аптеке. И не дешёвый. Он был, кстати говоря, этого рапаеву без разницы. Ему хоть бы и с банным мылом душ принимать, хоть бы и с хозяйственным. Вздыхав недовольно, она включила обогреватель, подготавливаясь к вечерним водным процедурам. Скинула одежду, забралась в душевую кабину, захлопнув за собой дверь. Зажмурилась от удовольствия, когда на уставшее тело упали мягкие струи воды. Отвинтила крышечку с флакона, выдавила нежно розовую прозрачную лужицу на ладонь, стараясь не переливать через край и застыла. И торопела. И прошипела. А душ принимать он тоже хочет меня отучить. Лера взяла влево и остановилась на обочине МКАД, не обратив внимания на возмущенные вопли клаксонов промчавшихся мимо авто, опустила голову на оплетку руля. Эк ее разобрала! Она давно не рыдала, наверное с папиных похорон когда умер папа ее сердце рвалось от горя и поток слёз захлестывал горько-сладким болезненным упоением лере тогда было уже достаточно лет чтобы понимать что такое умер и что такое умер папа через два года когда ей исполнилось тринадцать, В их доме появился отчим по имени Николай, и они друг друга не замечали. Только Лера тоскливо спрашивала себя, зачем матери сдался этот пиджак. Со временем пиджак освоился и вполне охамел, и у него появилось обыкновение мучить мать внезапными придирками с последующей бранью на нецензурном языке выступал без особой причины, хотя какая-то глубинная причина у него, конечно же, была. Он мог уже накаленным прийти с работы, но чаще начинал концерт позже, где-то посреди ужина. Замерший на губах полуулыбкой и мертвыми глазами, он внезапно отбрасывал ложку и вместе со стулом выезжал из-за стола подскочив резко как на пружинках принимался мотаться из стороны в сторону по комнате, которой теперь было принято совершать обряд приема пищи. Раньше, когда они жили с мамой вдвоем, ели, конечно же, на кухне. Вот Николай заявил, что не желает ужинать рядом с мусорным ведром. И с тех пор ежевечерне, а по выходным и по нескольку раз мать бегала с подносом по тесному коридору квартиры, накрывая стол в проходной комнате, ставшей теперь чем-то вроде гостиной. Завтрак на том же подносе мать Таскала ему в постель. На все это смотреть было тошно и стыдно. Лера замкнулась. Она могла позволить себе такую роскошь замкнуться. А вот мама этого была лишена. Маму ей было жалко. Лера все думала: зачем? А потом поняла: из-за неё изолере, иначе им не выжить. Зарплата инженера в начале 90-х была смехотворно мала, пособие по утрате кормильца и того меньше, а инфляция каменной лавиной стремительно поглощала эти крохи. Лера, как все дети в ее положении, мечтала быстрее вырасти и устроиться на работу и получать большие деньги и выгнать мерзавца, который изводит ее мать, а пока молча терпела. Терпела даже когда он выкрикивал в мамин адрес матерную брань, возмущаясь тем, что она второй день подряд подает гороховый суп или что не досолила картошку или купила желтые салфетки вместо его любимых голубых, а желтый цвет он просто ненавидит. И сколько раз он говорил и просил, и все это невыносимо, невыносимо, и сколько можно терпеть? Мать при этом как бы выключалась, выходя из реальности и продолжала хлебать остывший суп, с отрешенной маской на лице. А он распалялся все больше, а потом на ходу, отбрасывая стулья и норовя скинуть с тумбочки всякую мелочь, шарахнув Дверью выметался наружу, возвращался с пивом или с коньяком, по ситуации. Спиртное его не усмиряло, и он продолжал бузить, но уже на других оборотах, глумливо, пьяным голосом, поминая матери какие-то прошлые грешки, о которых Лере слышать совсем не хотелось, и как она полагала, матери тоже. Потом настал момент, когда Лера не вытерпела и сорвалась. В начале его очередного заскока она вскочила из-за стола и принялась вопить, чтобы тот заткнулся. Раз и навсегда заткнулся, потому что у нее сил не осталось больше слышать, как он изводит мать, и потому что она не желает больше быть этому свидетелем и участником вопила свирепо каким-то чужим незнакомым голосом отдавая себе отчёт что готова ударить сволочь любым тяжелым предметом который только окажется у нее в руках наотмашь и со всей силы видимо отчим Николай это усёк и испуганно заткнулся потом зыркнул ненавищенно на мать и живым голосом произнес, обращаясь к Валерии. Ладно, ладно, я же любя. А мать подняла голову от супа и отчеканила: "Как ты смеешь так с Николаем Ильичом разговаривать, дрянь?" Тогда Лере было 16. В 18 она устроилась на работу и сняла на двоих с девчонкой и стал дома комнату у одинокой бабки пенсионерки а потом она все делала сама и держалась на плаву только сама не рассчитывая на помощь и поддержку ни на чью и никогда и никогда не считала одиночество трагедией это не трагедия а свобода поспешное первое замужество и последовавший за ним Скоропалительный развод лишь укрепили Леру в этом мнении, а потом ей повстречался Лёнька. И она вспомнила, как это сладко быть маленькой девочкой на попечении сильного мужика. Лёнька был старше Леры всего на два года, но тем не менее он был значительно старше ее потому что тут же принял на себя ее проблемы и захотел быть щитом от любой беды, и опекать и бдить, чтобы не наделала глупостей, и вникать в мелочи ее леленой жизни, желая предупредить все ее ошибки и просчеты и защищать от врагов. Так ей казалось, так ей хотелось верить. Она слушала, что резким, надтреснутым голосом высказывает ей мать, едва разжимая бледные губы, и до нее всё никак не доходил смысл услышанного. Лера поначалу решила, что мама не поняла, или что Леру не поняла мама. Но ночью она подслушала, как та присмыкаясь перед своим подонком, говорила: "Ну, Коленька, я полностью с тобой согласна, она невменяема, но что я могу поделать, радость моя? Придется терпеть. Ей половина квартиры принадлежит. Давай ты отпишешь ей свои метры в коммуналке. В той дыре жить все равно невозможно. Отсюда мы ее потом Через суд выпишем, хочешь. Очень Николай вновь разразился грязной бранью, и обзывая мать такой то дурой, и захлебывался от злого возмущения, ерясь и сиплого прошая, "Какое право та имеет распоряжаться его жилплощадью?" И Лерина мать суетливо заверяла его, что он ее не так понял. И что все будет, как он захочет. Лера дослушала сцену до конца, нисколько не чувствуя угрызений совести или стыда. Ни одной слезинки тогда не выкатилась из ее глаз. Она не возненавидела мать. Все было хуже. Она стала ее презирать. Если Лере и было стыдно, то лишь перед покойным папой за ныне здравствующую мать. Сейчас ее глаза были также сухи, но как же ей больно. Лёнька, незаметно ставший для нее самым главным человеком в жизни, не просто предал ее, как предала в юности мать. Муж оказался подонком бессердечным, циничным негодяем мужно шпиговал ее сигареты и гель какой-то дрянью, ядовитой дрянью, завезённой из индийских джунглей или из латиноамериканских или африканских экваториальных лесов. Зачем нашпиговал? Глупый, наивный вопрос. Для того, чтобы померла ты, Лерка в страшных конвульсиях разве не так если уж от одной затяжки тебе делалось так худо то можно представить что случилось бы а царапы ты этими жалами кожу когда решила принять душ в результате девочки Юли подрабатывающей на карамельке торговлей продвинутых колес, досталось бы Не одна только Воропаевская фирма, но также и принадлежащая тебе, Лера, часть совместно нажитого добра, половина квартиры, половина дачи, а миху ей, папенька, отдаст целиком. Папенька добрый. Навряд ли Воропаев планирует соединить судьбу с Антониной Турчинской которая свою судьбу уже соединила с полукриминальным Артуром, может только порезвиться слегка под девизом А вспомним года молодые. Но для Леры это не является утешением. Похоже, воропаев решил загладить вину перед брошенной в младенчестве и ни в чем не повинной малюткой и обеспечить ее на долгие годы материально и приступил к выполнению плана масштабно решив раздавить толстой подошвой как бестолково снующего таракана раздражающую помеху мёртвой хваткой вцепившуюся в свой хабар и порядком надоевшую жену как же так льонька как же Так. Я ведь тебе все доверила, жизнь тебе свою доверила, а ты а ты оказывается такой. Лери припомнился разговор мужа с нотариусом Костенко, подслушанный ею накануне. Теперь ей стало понятно, о какой подстраховке шла речь. Покойники не возражают. Мило. Воропаев Сейчас должен быть дома кофе лакает или только бреется или психует под дверью ванной, не решаясь поторопить любимую, размывающуюся под душем Леру передёрнуло. Но она это вытерпит. Она сможет спокойно и с достоинством она войдет в свой дом и всё подонку выскажет кинет ему в рожу сигареты и гель, может быть даже в рожу плюнет но никаких истерик никаких салатников об стену а потом соберет личные вещи и вернется на дачу временно пока не подыщет себе квартиру за приемлемые деньги естественно съёмную Если он решил ее убрать с дороги, то уберет непременно. Она же трезвый человек, здравомыслящий, поэтому пусть подавится всем этим совместно и несовместно нажитым. А миху Лера возьмет себе. За одного миху никто убивать не будет, наверное. Хорошо, что у нее есть работа. Хорошо, что у нее есть хорошая работа. Улак, стискивающий сердце, отпустил. Лера потянулась к замку зажигания. И правда, какой смысл нюниться? Тем более, что пора ехать дальше, если она хочет застать супружника дома. И плевать, как Лера сейчас выглядит, главное, чтобы незарёванная была. Спала она этой ночью от силы три часа, потому что сначала долго не могла уснуть, переживая удар, ведь если трезво оценить ситуацию, то все предыдущие события ничего особенного с собой не представляли, а были обычными житейскими дрязгами, ну развод, ну раздел имущества, не хотелось бы, конечно, Но что поделать это жизнь. А вот Лёнькино намерение ее прикончить, это запредельно. Открытие обрушилось на Леру действительным ударом. Полночь она размышляла, как жить дальше, принимала решение, оценивала последствия, перебирала другие варианты. А Едва заснула, утомившись от тяжких мыслей, была разбушена грохотом во входную дверь. У соседей случилось ЧП, и Костик прибежал звать на помощь. Половина пятого, нормально. Тётя Люба забыла на ночь запереть дверь сарая, которым на подстилке из душистого сена проводила ночи коза. Если бы не запертая щеколда, майна не свалилась бы в компостную яму, то ли выдохлась коза на то ли разбудил ее собачий утренний заливистый лай, а может что-то еще помешало козе досматривать сны про рыжую морковку сочной ботвой, однако на заре она проснулась, и её потянуло на приключение. Дверь сарая обычно плотно притворенная, слегка покачивалась от свежего ветерка, и козоя это вдохновило. Воднув для пробы легонько дощатую створку, майна оказалась на воле, если не считать смешную изгородь загона. Она привычно перемахнула через штакетник и в рассветных лучах отправилась бродить по тете Любиным угодьям. В дальнем конце огорода Казана брела на свежевырутую и почти пустую компостную яму, полтора метра на полтора по периметру и столько же в глубину, которая была прикрыта листом, растрескавшейся фанеры. Собственно говоря, Эти яма изначально предназначалась не для компоста, а должна была служить базисом для постройки стационарного нужника. Но Константин так агрессивно воспротивился средневековому варварству, что его натиск не смогла выдержать даже баба Нина, по чьей инициативе собственно и проектировалось удобство по периметру дачного участка. Доводы бабы Нины, что так полагается и так у всех, на Костика не подействовали. Он заявил, что как человек цивилизованный, будет пользоваться исключительно биотуалетом, разместить, который можно в любом месте дома согласно рекламным проспектам или пусть не дома, если бабулек от этого так колбасит, пусть в чуланчике рядом с сараем, которым, кстати говоря, они до сих пор и пользовались в качестве отхожего места, где возле стеночки стояла пластиковая ведёрка, выполненная в форме унитаза. Она гвоздики висел рулон туалетной бумаги. Можно даже кирпичное строение специально под это дело возвести и облицевать его изнутри кафелем, если бабе не так приспичило шика. Но сливную яму, отвратительную как на вид, так и на запах, Костик не потерпит. Или живите здесь одни без него. Тут уже всполошилась баба Люба, поскольку была уверена, что без свежего подмосковного воздуха внук превратится в бледное, худосочное растение, да и собственная бабы Любины пребывание на даче теряла бы для нее всякий смысл. Инцидент закончился тем, что Нина Петровна, оскорбившись и обидевшись на родственников, На следующий день уехала в Москву а любовь Матвеевна побродив по участку и поразмыслив решила что новая компостная яма им не помешает и даже будет весьма кстати, поскольку предыдущая изначально неглубокая уже переросла из ямки в пригорочек гостик излучающий самодовольство, Прикрыл провал фанерным листом, чтобы вид содержимого не смог в будущем оскорбить его эстетическое чувство, ежели костику доведется случайно забрести в этот угол. Он туда и не забредал, в отличие от козы Майны, которая полагала, что изученных углов на ей подконтрольной территории быть не должно и не может. Там пост источал миазмы подгнившей свекольной ботвы, картофельных очисток и еще чего-то вполне съедобного. Понерка, поддетая рогом, была сдвинута в сторону, и Майка, не раздумывая, сиганула пировать. Напрасно тётя Люба впоследствии решила, что Майка туда свалилась. Отнюдь. Майка изящно спрыгнула, легко приземлившись на слоистый пирог из выполотых сорняков и человеческих пищевых отходов. Однако запах гниения здесь усилился и уже не казался ей столь привлекательным. К тому же обнаружилось, что пища была условно съедобной, поэтому Майна, решив Что делать ей тут больше нечего, вознамерилась выпрыгнуть обратно, но выполнить сей трюк ей не удалось ни с первой попытки, ни с последующих. Она же не блоха, конечно, взлетная полоса ей не требуется, но для маневра пространство все же необходимо. Да и копыта разъезжаются на скользких капустных листьях, И майна принялась отчаянно звать на помощь. На зов прибежала тетя Люба. Поохов и попеняв козе, потрясила будить внука. Сонный Костик, жутко разозлившийся и на козу, и на бабку, позабывшую запереть животное, ворча, спустился в яму и попытался вытащить паршивку наверх схватив поперёк туловища, но та выворачивалась и легалась. Тётя Люба потянулась за Козой, чтобы оказать внуку посильную помощь, но потеряла равновесие и грохнулась в яму тоже. Внук, чудом избежав столкновения с неслабой массой бабушкиного тела, быстро вскарабкался наружу и протянул бабке руку. Но его помощи не хватило, чтобы вытянуть ее на бережок хотя бы до пояса. И тетя Люба осталась в яме вместе с козой, которая не переставала истошно bleить и в панике стучать копытами, разбрасывая во все стороны воняющие ошметки. После нескольких попыток извлечь бабку на поверхность Костик понял всю их бесперспективность и метнулся за помощью к соседке. Разбуженная заполошным грохотом, в дверь Валерия вообразила, что с Любовью Матвеевны случилось ужасное, и, как была в пижаме, кинулась ее спасать. Сначала они с Костиком вместе тянули тетю Любу за руки, но та раскричалась, что они оторвут ей руки и её отпустили. Потом Костик снова спустился в яму и попытался подтолкнуть тетю Любу под попу, чтобы Валерия, когда начнет тетю Любу тянуть наверх, не отрывала ей руки. Но тетя Люба, как и коза, изворачивалась и легалась, стесняясь внука. Теряя терпение, Валерия спросила, сунув голову в яму: А будет ли Любовь Матвеевна стесняться и ее, Леру, если она вместо Костика будет выталкивать Любовь Матвеевну наверх? Тётя Люба несчастным голосом сказала: "Что будет?" Валерия плюнула и пошла заводить джип. Вдвоем с смеха они справились с задачей за пять секунд. Правда, предварительно пришлось сооружать подъемную люльку из покрывала, притарячивать его к фаркопу джипа, а потом помогать тёте Любе в этой люльке разместиться. Но собственно операция по подъему заняла именно пять секунд. Козу Майну вытягивали не столь помпезно, а попросту перевязали в трех местах поперёк туловища бельевой веревкой. по окончании спасательного мероприятия валерия мрачно выбралась из за руля подошла к запутавшейся в верёвке майне схватила ее за один рог и притянув к себе поближе прошипела, глядя в морду Еще одна малейшая выходка уважаемая И ты окажешься совсем одна в темном лесу по соседству с многодетным волком. Вот только подни меня еще раз под коленки. Ты все поняла, козья морда? Майка крутанула башкой, пытаясь рог вырвать. И возмущенно взмикнула и посмотрела на Леру из-под лобья, на стернными жёлтыми глазами, сузкими щёлками поперечных зрачков. На Леру это не произвело впечатления. Она напоследок еще раз легонько триханула майку за рог и принялась наконец развязывать узлы, высвобождая козу из верёвки. Любовь Матвеевна в глубине души посчитала, что Лера произнесла жестокие в адрес животного слова. Она же коза, бессловесное создание, что с нее возьмешь?» Но вспомнив потравленную смородину на своем участке и грядки на участке петуховых, которые Любови Матвеевне пришлось заново вскапывать и засаживать редиской, лишь бы купировать скандал. и с грустью осмотрев перепаханные Лерочкиным джипом картофельные ряды и свой из в черноземе почти новый фланелевый халат, она подумала, что для острастки Майне полезно послушать таковые угрозы, тем более что в исполнении никто их приводить не собирается наверное бессловесное создание заперли в сарае проверив надежность щеколды извинения и благодарность в адрес Валерии были произнесены и все участники разошлись по спальным местам только Валерии ложиться спать уже не имела резона потому что если С утра она не застанет Леонида дома. Будет лишён резона весь задуманный ею демарш. Когда спустя час она выехала за ворота садового товарищества, на обочине шоссе, ведущего в город, заметила знакомую фигуру и не могла не остановиться. Видимо, не только ей не случилось поспать сегодняшним утром. Любовь Матвеевна стояла возле столба с желтым флажком остановки районного автобуса и ждала транспорт. Она долго отнекивалась, в конец смущенная массой неудобств, доставленных с утра пораньше ее семейством добрейшей Валерии Львовне, но подсердитый лерин окрик все же послушалась. И на переднее сиденье джипа забралась. Выяснилось, что направляется Любовь Матвеевна на раннюю обедню в храм, что в соседней деревне. Но пешком идти долго, ноги уже не те, вот и пришлось нацелиться на рейсовый автобус, в надежде, что тот придет по расписанию. А чего в храме? спросила для поддержания разговора крутя руль Валерия. «В смысле, Лерочка, не поняла вопрос тетя Люба. Ну, в смысле, что вам там надо? Вы же вроде человек не тёмный с высшим образованием, бывший врач, если не ошибаюсь. Так на службу иду, помолиться, записочки подать. А причём тут образование?" Валерия хмыкнула. Да ни при чем, в общем. Заходила я туда как-то с подругой за компанию. Правда, не в это, в один московский. Там тетки за прилавком такие стоят, что я думала, сейчас укусят, потому что гавкали. Вы их не боитесь? Любовь Матвеевна заметно смешалась, произнесла, пряча взгляд. Да нет, в общем, со мной такого не бывало, хотя грубиянки везде встречаются. Кто ж спорит? Только если уж верующие заявляют, что они из всех самые лучшие, в ваших храмах хамство быть не должно. Вы согласны? Да кто же вам заявляет, что он лучший, Лерочка? совсем растерялась тетя Люба тут и заявлять не надо я иногда в метро езжу И одну картинку смешную наблюдаю с регулярностью не часто преувеличивать не буду однако за душу берет. сидит такая тётенька на скамейке в вагоне кстати может и стоять народ многозначительный юбка допят, черные чулки Растоптанные башмаки, пыльные. Платок на голове, естественно, уткнувшись в книжку сидит. И окружающим всем видно, что не дедуктив это, а молитва слов. Вопрос. Могла она его в обложку спрятать? Могла. Но тогда чего-то ей не будет хватать. Так я понимаю, дальше вид насупленный, как будто ее праведницу оскорбили, как будто едет она не с людьми в одном вагоне, а в плотном окружении нечистот, о которые боится испачкаться, и такая от нее волна на всех нас идет. Ну как вам объяснить? У грешники грязные! И еще вопрос: а что дома она не могла свои молитвы прочитать? Если она есть такая праведница встала бы утречком пораньше, да и совершила обряд, или как у вас это называется. Но ведь тогда этого же никто не увидит, верно я говорю. Но ведь не все же такие, Лерочка, воскликнула тетя Люба. Зачем на этих смотреть? Эти либо Недавно к вере пришли и впали в ложную праведность или или что? Пришли давно, а ложная праведность при них осталась, да еще и пышным цветом расцвела. И почему, кстати, она ложная? Разве вас не так учат себя вести? Меня поразилась от несправедливого обвинения Любовь Матвеевна. Ну хорошо. Не вас лично, с вами еще разобраться надо, насколько вы с этим эгрегором слились, с снисходительной иронией сказала Лера. После краткой паузы Любовь Матвеевна проговорила, стараясь произносить слова ровным тоном: "Вы, Валерия Львовна, обвиняете православных в ханжестве. Я вас Правильно поняла. Перегибы в любом деле бывают, только Лерочка, женщина, про которую вы мне рассказали, не обязательно, Ханжа. Понимаете, среди верующих есть такие, которые внешнего мира боятся, стараются круговую оборону держать. Вот и сидят, насупившись. И чего они боятся? трогать их никто не собирается так ведь насмешек же боятся издевок. вот и ведут себя как в кольце врагов я любовь Матвеевна по жизни нахожусь как в кольце врагов иначе бы не выжила наверное и характер у меня не сахар и нагрубить могу если выведут но хамить от того, что считаю будто я на порядок выше остальных, меня что-то не тянет. А эти ваши тетки, которые свечками при храме торгуют, хамят с великим удовольствием, просто как песню поют. Тут ее осенила идея, и она воскликнула с веселым раздражением: "Любовь Матвеевна, А ведь и вы, вероятно, даже не знаете, о чем я толкую. Там же у вас в церкви фейсконтроль полный. С вами эти тётеньки мёд источают, как спорошедший через систему опознания свой чужой. Правильно я говорю, а? Любовь Матвеевна, соседка пробормотала хмуро. Где его нету? контроли этого а только если жизнь прижмёт то приползешь в храм как миленькая чтобы о своем помолиться и не заметишь, как вы выразились гавкающих это не про меня весело заявила Валерия глянчить не собираюсь вы пока в ситуации не попадали «Потому и говорите, не подумав. Я из них не вылезаю, парировала Лера, подруливая к ограде деревенской церкви и присматриваясь, где бы получчее притормозить. Когда она поставила машину на ручник, Любовь Матвеевна придушенным голосом сказала: Вы уж простите нас, Валерия Львовна, что обижаем Плохо это, конечно. После чего принялась неуклюже выбираться наружу. Да вы-то тут причём? К вам-то какое это имеет отношение? воскликнула, сердясь непонятно на кого, Лера. Соседка ее вопрос проигнорировала. Скомкано поблагодарила за извоз, пожелав хорошего дня и набрасывая на голову Шелковый шарфик направилась к воротам подворья, а Валерия, недовольная тем, что наговорила лишнего, поехала дальше, к дому. Однако дорожные слова прения не выходили у нее из головы, и она на некоторое время даже отвлеклась от личной катастрофы, чтобы обосновать свою правоту. И на Любови Матвеевны счет успокоится. Соседку она ничем не задела. Мысли форма тети Любы строила обиженные гримасы и тоже что-то пыталась доказать, поэтому оставить препирательство с бывшей врачихой Валерия смогла лишь, очутившись в собственном подъезде перед зверями лифта. Но где-то на периферии сознания образ тёти Любы всё еще болтался. Фантом соседки мгновенно исчез, когда Лера вошла в свою квартиру, вернее, в свою с Лёнькой квартиру, после того, как зажгла свет в прихожей. На светлом кафеле пола в обрамлении чего-то красного прямо возле ее ног распростёрлась Юлия Лепехина.